Глава 41. Наташа «Я думала, что наша жизнь спешит. Я ошибалась. До праздника она почти стояла на месте. Зато сейчас она понеслась вперед семимильными шагами. Для начала пришлось разбираться с тем, что наворотил Киран с патентами. Нет, он хотел как лучше, но получилось как всегда». Если бы осталось, как он все оформил, так мы не только бы не разбогатели, а остались бы без последних трусов и в пожизненном рабстве за свои идеи. Почти неделю сидели мы с Ликой целыми днями над сводом законов и нашими документами. Наконец, все утрясли и оформили так, как нам выгодно. Сразу и закончили все уставные бумаги по нашему банково-расчетному центру, чтобы к моменту прилета транспортника у нас все было готово. Только покончили с одним — как меня настигло то, от чего я старательно прятала голову в песок. То есть быт во всей красе. Стройка практически подобралась вплотную к нашему дому, строился уже дом Олеси. Следующий — Любы и мой. А у меня ничего не решено и не готово. Пришлось брать себя в руки, олень твердой рукой за горла и приступать. Для начала я рассказала девочкам про легко гнущееся дерево для изготовления мебели. Девчонки оживились, насели на своих мужиков. Пришлось тем кряхтя организовывать экспедицию, запихнув мини-пилораму в планетолёт, на берег, где мы обнаружили те самые деревья. В нашей округе они не росли. Стволы на необходимые доски, бруски и прочие деревянные запчасти распиливали прямо там и аккуратно складывали в грузовой трюм планетолёта. Пара полетов и запас на первое время был. Теперь дело за столерами... Эскизы мы кое-как изобразили, каждая свой. Сколько хозяек, столько и пожеланий. Мягким инвентарем типа матрасов, подушек, пледов, гордин и портьер, даже небольших ковриков, мы были обеспечены благодаря моему лекарственному опьянению и покладистости пирта. Теперь стоял вопрос мебели и прочих текстильных вещах. Пока мы экспериментировали с Иловым с водорослями, девочки нашли много разных красящих растений в нашем ближнем лесу. В результате мы имели достаточно большое количество бобин с нитями всех цветов радуги. И все. Что с ними делать дальше, представления никто не имел. Правда, я видела когда-то в старой документальной хронике на ТВ Ивановский комбинат, где как раз ткали ткани. По моим воспоминаниям, это нечто здоровое, гремящее и шатающееся из стороны в сторону. Но я тогда была ребенком, могла я ошибаться. Эту беду я и озвучила на нашем вечернем девичьем собрании в столовой. Все притихли, обдумывали проблему. Но помочь тут ничем не могли. Слишком далеко от нас это искусство. Наконец, одна из девчонок неуверенно сказала: Не уверена, что это поможет, но. Когда меня в детстве возили к бабушке в деревню на каникулы, я часто видела, как бабуля ткёт домотканные дорожки из разных обрезков и тряпок. Они у неё красивые получались, солнышками, звёздочками. Мне так нравилось, что я тоже однажды полезла попробовать. Запутала, конечно, всё. Ох, и попала мне тогда хворостиной по заднице. Но очень примерно я помню, как выглядел станок и как в теории ткётся ткань. Но, честно скажу, что все это помню очень приблизительно. Но и это был для нас огромный прогресс. И я радостно набрала номер сата. Тот пришел быстро, не успел уйти далеко после ужина. Выслушав нашу проблему, уточнил. «Вам для одноцветной ткани или с различными узорами работать будете?» Мы ошеломленно уставились на инженера. Затем дружно заорали. «Так и то, и другое! Надо! И срочно!» Дня через два... На наш девишник заглянул сад и обыденным голосом поинтересовался, нет ли у нас каких-либо рисунков с орнаментами, узорами, а то он перфокарты делает для многоцветной ткани. Что тут началось? Немедленно были извлечены те два заветных журнальчика, что я умыкнула из отеля. Загибались аккуратно уголки страниц, где были хоть какие-то рисунки с узорами, срочно изымались из чемоданов платья, купальники, халаты, даже, пардон, дамские пижамки в цветочек все это тыкалось под нос несчастному инженеру в конце концов он просто сгреб в охапку все это тряпичное великолепие и понес домой надеюсь лида не устроит ему сцену ревности впрочем она была вместе с нами и участвовала в этом безумии через несколько дней в углу одного из просторных ангаров были установлены несколько станков и как оказалось весьма компактных и совсем не похожих на те что я помнила И управлялись они просто с экрана планшета. От мастерицы требовалось только вовремя менять перфокарты, когда менялся рисунок, следить, чтобы постоянно был клеевой раствор для кромки, доставить новые бобины с нитями. У нашего дамского коллектива начался период ткачества. Обучили работать со станками нас всех, но мы менялись по очереди, потому что подготовительных работ было много. Мужчины уже несколько раз устраивали массовый выезд на побережье за водорослями, но нам в нашем тряпичном угаре все было мало. Часть из нас непосредственно работала у станков, остальные готовили нити, красили, сушили, сматывали их в огромные бобины. Я уже начала беспокоиться о существовании у нашего берега этих водорослей. Но Киран меня успокоил, сказав, что пока что только расчистили от них небольшой безопасный проход к берегу, чтобы не переломать грибные винты. Ткань получилась невероятно красивая и качественная. Тонкая, но плотная, с гладкой шелковистой поверхностью, слегка с отблеском, как атлас, чуть прохладная по ощущениям, не мнущаяся. И окрас получился стойкий, не линяющий при замачивании в воде. Вначале ткали рулонами ткань на постельное белье для всех, затем пошел в ход столовый текстиль. Затем начались новые эксперименты. При соединении нитей с вискозными нитями мы получили в результате теплую, пушистую махровую ткань. Это полотенца, халаты. Потом начали просто ткать ткани в запас, разными узорами и орнаментами, небольшими кусками для различной одежды. Теперь швейная машинка Лиды не простаивала никогда. Пришлось Сату сооружать еще одну для общего пользования. Вся эта эпопея продолжалась недели три. Насмотревшись на наше безумие, и Люба решила внести свою лепту в этот бедлам. Она внезапно объявила поголовную стрижку овец и вычесывание коз. Если со стрижкой овец особых проблем не возникло, так как этим занимались мужчины под чутким руководством Любы, то козы были поручены нам. Вот такой подставы мы никак не ожидали. Эти исчадия ада, прямые родственники дьявола на земле, совершенно не желали вычесываться. Они нагло удирали от нас И дразнились, мимякая. Наконец, изловили одну, запихнули в странное сооружение, называемое «станок», зафиксировали животное за рога веревкой. И я, счастливая, присела на скамеечку, приготовив здоровенный гребень и контейнер для пуха. Но не тут-то было. Коза, будь она неладна, тоже решила присесть. Поскольку за рога была привязана, то она просто плюхнулась на задницу, подогнув задние ноги, а передними упираясь в пол, чтобы голову не оторвать. Хотя могла бы и оторвать. Нафига она ей все равно не пользуется? Решили, что лучше завалим козу на бок и будем вычесывать это создание поочередно то один бок, то другой. Коза лежать не соглашалась, вырывалась и орала истошно. Насмотревшись на нашу суету и беготню, нам решил помочь один из мужчин. Он подошел, крепко ухватил одной рукой за веревку, ногой придавил животину к земле. Почуяв, что это не глупые девчонки, козица притихла, и я смогла почти спокойно вычесать ей один бок. Надо было повернуть ее на другой бок. Мой помощник наклонился, чтобы одним рывком выполнить эту операцию. Но тут появился неизвестно откуда козел, предводитель козьего гарема. Увидев такое непотребство в уверенном ему хозяйстве, он разбежался и со всей дури поддал рогами мужику прямо по выставленной пятой точке. Хорошо еще, что Люба, зная мерзкий характер этого паганца, давно велела обрезать и затупить ему рога. Какое веселье тут началось! Мужчина, чье достоинство было попрано самым непотребным образом, гонялся с каким-то дрыном за козлом с криком «Убью, сволочь!». Козел удирал более успешно, как-никак географию родного двора он знал лучше, да и ног четыре. Казань, не знающая то ли ей продолжать лежать тихо, то ли тоже веселиться, на всякий случай решила поорать. Довершала картину я, заходившаяся в истерическом смехе, сидящая на земле и обнимающая контейнер с пухом. На весь этот бедлам, наконец, вышла из овчарни Люба. Понаблюдав за всем несколько минут, покачала головой, пробормотала «Вот же дурище, прости господи!» Подошла, погладила козу по голове. Спокойно сказала «Пойдем, милка!» и пошла к тому самому станку. «И эта сволочуга мирно потрусила за ней, как верная собачонка!» Заведя ее в станок, Люба застегнула на козе крепление из системы ремней, щелкнула рычагом, и лебедка приподняла животное над полом сантиметров на сорок. Коза висела спокойно, меланхолично жуя какой-то пучок травы. А сразу нельзя было сказать. Вот так увлекательно прошла операция по стрижке и вычесыванию нашего мелкого рогатого скота. Некоторое количество шерсти и пуха получили, даже сумели его промыть, просушить и убрать до лучших времен на хранение. Люба сказала, что эти лучшие времена наступят зимой. Поверим ей на слово. Следующая проблема нарисовалась тоже вскоре, и все из-за моего болтливого языка. Вот говорила же я, что язык мой враг мой. А дело было так. После ужина, когда мужчины, торопливо поев, быстро уехали на строительство досугового центра и фитнес-клуба, мы немного задержались, продолжая обсуждать некоторые дизайн-проекты, выполненные Раей по заказу некоторых девочек. К моему удивлению, у Рая оказался настоящий талант. И девочкам тоже очень понравилось. Кто ранее продумал свой интерьер, сейчас засомневались. Может, лучше к Рае обратиться? В общем, да, мы все присутствовали. Немного опоздавшая Олечка, прилетевшая со своей очередной стройки, теперь ее бригады строили перерабатывающие цеха, торопливо ужинала. Тыкая со стервенением пластмассовой вилкой в кусок мяса на своей тарелке, она таки сломала ее. Вилку я имею в виду. Отбросила в сторону с раздражением. «Да что же это такое? Хоть с десантного ножа ешь! Невозможно этой пластмассой пользоваться!» И тогда я, не иначе как нечистый за язык тянул, брякнула. «А у меня в вещах на складе из тех, что умыкнула из отеля, есть вилочки для фруктов. И нож для них. Только тупой он, как валенок. И даже две чайные ложечки». Наступившая подозрительная тишина меня насторожила. Я огляделась. Нельзя сказать, что лица девчонок лучились приятственностью по отношению ко мне. Что заставило меня торопливо воскликнуть, а что сразу я-то? Я тут не при делах. Это не я. Люба, обманчиво ласковым голосом, начала, а мы тут чуть не волосы на голове рвем. Такие дома, такие интерьеры и одноразовая посуда, а у нее образцы захованы, и она сидит, помалкивает. Я не я, а ну лись, что у тебя еще там в закромах родины, или мы тебя сами растрясем, и все твои закрома. А вот как тут, а? Я зажмурилась, добросовестно вспоминая и перечисляя все, что у меня там было. Ваза из-под фруктов? Одна. Блюдо неизвестного назначения? Одно. Ваза цветного стекла с блямбами на подоконнике стояла. За портьерой? Одна штука. Видимо, для цветов она была. Чайник-заварник, фарфоровый один. Чайные пары с блюдцами фарфоровые? Две штуки. Графин, стеклянный цветной для воды. И два бокала к нему же. Две чайных ложечки, косящих по теребру, но явный мельхиор. Две вилочки для фруктов. Тупой нож один. Все. И ты молчала? Идем к Глейну, пусть откроет склад, доставай посуду. Будем напрягать Петьку. Я припомнила ту гору, что высилась возле моего шатра и где там эти две ложечки искать, тоскливо пробормотала. Может не надо? Да и Глейн спиртом настройки сейчас. Но Люба не дала мне технично свалить с вопроса «Хорошо, но тогда завтра с самого утра займемся. Вон Надя напомнит Глейну, что у тебя к нему дело». И тут я припомнила убойный аргумент, как мне тогда казалось. Кто бы знал, но по сути сделала только хуже, как оказалось потом. Хотя, может, и не хуже. Зато забот появилась. Хорошо, вилки-ложки. Размеры увеличим до нормальных, металл есть, пирт сделает. А вазы, блюда, графин, бокалы? Они же из стекла, да ищут цветного, да с блямбами. А чашки с чайником и вовсе из фарфора. Этого вам пирт не сделает. Радостно гомонившие девчонки примолкли ненадолго. Прям грусть, тоска появилась на лицах. Затем одна из них воскликнула. «А беда. У стекольщиков сейчас работы мало. Пойдем к ним. Пусть они нас научат». А уж мы сами себе наделаем и тарелок, и чашек. Помните, одно время у нас модная была французская стеклянная посуда цветная? Вот и у нас будет. Сколько можно с этого пластика есть? Я усомнилась, так там и стекло цветное. И закалка ему, наверное, нужна. И с блямбами оно красивее, чем просто гладкое. А как их сделать? Но Катя-геолог не дала моему пессимизму разбега. Цветное стекло ерунда. Я присадки и красители найду. Закалка тоже несложная операция, тем более с их технологиями. Девчонки, будет у нас фарфор.